глава 43. Теодор «Ваше величество у меня было видение кажется я знаю, кто за всем этим стоит. Ею голосок тревожным колокольчиком пронесся по залу, а стук каблучков отскакивал зловещим ихом от стен. За два шага король сократил, разделявшее их расстояние. как она оказалась здесь, зачем пришла? упрямая тебе нельзя здесь находиться он напряженно всматривался в лицо Таяны, пытаясь понять реально она или нет где сайлас сайлас там она неопределенно махнула рукой назад вы меня слышали я могу помочь я видела что то со свистом сверкнуло в воздухе одну мимолетное Едва уловимое движение, а в следующую секунду Таяна замерла, широко распахнув глаза. Медленно перевела взгляд на грудь, из которой торчала рукоять небольшого кинжала. Её тело содрогнулось, она приоткрыла рот, чтобы что-то сказать, но из груди вырвался лишь хрип. Её руки скользнули по корсету, где по зелёной струящейся ткани разрасталось тёмное пятно. В одно мгновение Теодор подхватил пошатнувшуюся Таяну на руки. Она была такой тёплой, такой реальной. Лицо побледнело, губы чуть приоткрылись. Его Величество осторожно вытянул ледяной кинжал из её груди, нашёптывая известные ему заклятия, которые не действовали. Неужели всё реально? Неужели она прямо сейчас погибнет у него на руках? В воспалённом сознании мысли Теодора путались. Он видел лишь её лицо и пятно крови перед собой. Демон страха не мог орудовать огнём, льдом или тленом, но убить проклятым оружием. «Зачем ты пришла? Зачем?» Он шептал, глядя в её широко распахнутые глаза, а затем закричал, призывая на помощь. «Сайлос! Стража!» Острая жгучая нестерпимая боль прокатилась по телу повелителя Нелиндерия. Будто демон вонзил нож не в её, а в его сердце. Будто его жизнь сейчас должна была оборваться. «Я умру, да?» С её губ сорвался тихий, сдавленный шёпот. Жизнь утекала с каждой каплей крови. Дыхание стало неровным, тихим, прерывистым. Она умрёт у него на руках. Умрёт из-за того, что он не сумел её защитить, уберечь от демонов, не смог спасти. «Я не позволю, не позволю тебе умереть, слышишь?» Тио ответил, прижимая свою ладонь к её груди и продолжая шептать все известные ему заклинания. «Она должна жить долго и счастливо». «Мы всё равно никогда не сможем быть вместе. Я обычная ворожея, а ты? Ты же боишься своих чувств». Она улыбнулась, смотря куда-то в пустоту, а затем закашлялась. «Ты боишься любви, Теодор?» «Боишься? Боишься любви?» «Нет, все это нереально. Это его оживший страх потерять ее, страх своих чувств». Теодор отбросил волосы с ее лица, провел пальцами по белой коже. «Он не сможет ее отпустить. Это все равно, что вырвать часть собственного сердца». Он будет с ней в любом случае. Боль разлуки разрушит, оставит след в его и без того израненном сердце, если Таяна сама согласится после всего, что он ей наговорил. «Всё это неважно. Я люблю тебя. Я обещаю, что смогу найти способ. И мы будем вместе, если ты сама этого захочешь». Он проговорил это для себя. «Корона, просто дай корону, и вы будете вместе, она будет жить!» Хриплый шепот пронесся в мыслях Теодора. Нет, его величество выпустил призрака из своих объятий и резко отстранился. Страхов больше не было, а значит, значит, гелатон не имеет больше над ним власти. Последнее решительное заклятие сорвалось с его губ и устремилось точно в цель. «Глупец! Ксанара уже ждет тебя! Не опаздывай, а то поздно будет!» Голос Гелатона пронзил тишину перед тем, как он исчез, возвращаясь в Нижний мир. И тут же гнетущая тьма отступила. Магические светлячки ярко замерцали под потолком, озаряя всё пространство вокруг. Бой окончен. Он дался повелителю нелиндерей тяжелее всех, ведь самые нелёгкие битвы всегда происходят внутри, со своими чувствами, эмоциями, страхами, обидами. Именно они проникают в самое сердце, ранят душу, а не тело. Душу восстановить сложнее. Боль прокатывалась волнами по разгоряченному от битвы телу. Но сейчас было не время для отдыха. Король вскинул ладонь, снимая защитный барьер и позволяя дверям распахнуться. «Ваше Величество!» Спустя мгновение перед повелителем Нелиндерия появилась и запыхавшаяся и побелевшая Эр Генри, Главный страж дворца. Как такое? Демона больше нет. Превозмогая боль, Теодор решительно направился к дверям. Есть жертвы? Нет, жертв пока не обнаружено. Мы действовали в точности по вашим указаниям, но... Страж не успел договорить. Где моя мать? сайлас Терра Таяна, невесты... Его Величество сдернул корону, заставляя ее раствориться в воздухе. «В том-то и проблема. Мы собрали всех в малой гостиной. Ее Величество тоже там. Но Эра Сайлеса, Терру Таяну, Терру Виолетту и Терру Алисию найти не удалось», — проговорил Эр Генри, низко склонив голову. «Может, в этой суматохе...» Они отправились в другое место. Теодор на мгновение замер. План был четко оговорен. Сайлас не мог отправиться в другое место стояной: Если только, если только он всё же сумел обойти клятву на крови. Слова демона отдавались жгучей волной в сознании: Ксаннар рождёт тебя. «Не опаздывай, а то поздно будет». Таяна, Таяна в опасности. Повелитель выхватил из кармана один из изумрудов, который был связан с колье, остававшееся, как он надеялся, на шее Таяны, и сосредоточился на ментальном поиске. И сейчас страх Теодора вполне мог стать реальностью.